Глава третья, где дети, которых мы видели спящими, просыпаются. Тем временем дети все-таки открыли глаза. Пламя, обходившее пока стороной библиотечную залу, окрашивало весь потолок в розоватые тона. Впервые дети видели такую странную зарю и внимательно глядели на нее. Жоржетта вся погрузилась в созерцание. Пожар разворачивал перед ними все свое великолепие. Бесформенные клубы дыма, роскошно окрашенные в бархатисто-темные и пурпуровые цвета, превращались то в черного дракона, то в алую гидру. Искры, улетая вдаль, прочерчивали мрак, и казалось, что это гонятся друг за другом враждующие кометы. Огонь по своей природе расточителен. Любой костер беспечно пускает на ветер целые алмазные россыпи, ведь не случайно алмаз — близкий родич углю. Стены третьего этажа местами прогорели, и из образовавшихся брешей огонь щедро сыпал в ров каскады драгоценных каменьев. Солома и овес, пылавшие на чердаке, заструились из всех окон лавины золотой пыли, зерна овса вдруг начинали сиять, как аметисты, а соломинки превращались в рубины. Кьясиво! — заявила Жоржетта. Все трое ребятишек приподнялись. — Ах, они просыпаются! — закричала мать. Рене Жан встал на ноги, затем встал Груален, затем поднялась Жоржетта. ренежан потянулся, подошел к окну и сказал, — Мне жарко. — Зяйка! — повторила Жоржетта. Мать окликнула их. — Дети! Рене! Ален! Жоржетта! Дети огляделись вокруг. Они старались понять. Там, где взрослым владеет страх, ребенком владеет любопытство. Кто легко удивляется, пугается с трудом. Неведенье полно отваги. Дети так не заслуживают ада, что даже при виде пламени преисподней пришли бы в восторг. Мать крикнула снова. «Рене! Олен! Жоржетта!» Ренежан обернулся. Голос привлек его внимание. У детей короткая память, зато вспоминают они быстрее взрослых. Все их прошлое — вчерашний день. Рене Жан увидел мать, счел ее появление вполне естественным, а так как кругом творились какие-то странные вещи, он хоть и смутно, но почувствовал необходимость в чьей-то поддержке и крикнул «Мама!», мама — мама повторил Груален, «Мам!» — повторила Жоржетта и протянула к матери ручонки. Мать закричала раздирающим голосом. «Мои дети!» Все трое подбежали к окну. К счастью, пламя бушевало с противоположной стороны. «Ой, как жарко!» — сказал Ренежан и добавил. жжет Он стал искать глазами свою мать. «Мама, иди сюда!» «Мам, иди!» — повторила Жоржетта. Мать... С разметавшимися по плечам волосами, в разодранном платье, с окровавленными ногами, бросилась, не помня себя, вниз под откосу рва, цепляясь за ветки кустарника. Там стояли Симурден с гишаном и тут внизу, во рву, они были столь же беспомощны, как Говен наверху в зеркальной зале. Солдаты в отчаянии от собственной бесполезности теснились вокруг них. Жара была непереносимая, но никто этого не ощущал. Они учли всё. Наклон обрыва у моста, высоту арок, расположение этажей и окон, недоступных для человека, а также и необходимость действовать быстро. Но как преодолеть три этажа? Нет никакой возможности туда добраться. Весь в поту и крови подбежал раненый Радуб. Сабля рассекла ему плечо, пуля оторвала ухо. Он увидел Мишель Флешар. э, -э сказал он, — «расстрелянная». — Вы, значит, воскресли? — Дети! — вопила мать. — Правильно, — ответил Радуб. — Сейчас не время заниматься привидениями. И он начал карабкаться на мост. Увы, попытка оказалась безуспешной. Обломав о каменную стену все ногти, он поднялся лишь на небольшую высоту. Устои моста были гладкие, как ладонь, без трещинки, без выступа. Камни были подогнаны, как в новой кладке, и Радуб сорвался. Пожар продолжал беспощадно бушевать. В пламенеющем квадрате окна ясно виднелись три светлые головки. Тогда Радуб погрозил кулаком небу и, впившись в него взором, словно ища там виновника, произнес, «Так вот, как ты себя ведешь, милосердный Господь!» Мать упала на колени и, охватив руками каменный устой моста, молила, «Смилуйтесь!» Потрескивание горящих балок... Сопровождалось шипением огня. Стекла в библиотечных шкафах лопались и со звоном падали на пол. Было ясно, что перекрытие замка сдают. Не в силах человека было предотвратить катастрофу. Еще минутой все рухнет. Ждать оставалось одного — страшной развязки. А тоненькие голоса звали «Мама! Мама!» Ужас достиг предела. Вдруг в окне, по соседству с тем, возле которого стояли дети, на пурпуровом фоне пламени возникла высокая человеческая фигура. Все подняли вверх головы, все впились взглядом в окно. Какой-то человек был там, наверху, какой-то человек проник в библиотечную залу, какой-то человек вошел в самое пекло. На фоне огня... Его фигура выделялась резким черным силуэтом, только волосы были седые. Все узнали маркиза де Лантынака. Он исчез, затем появился вновь. Грозный старик высунулся из окна, держа в руках длинную лестницу. Это была та самая спасительная лестница, которую заблаговременно убрали в библиотеку, положили у стены, а маркиз подтащил ее к окну. Он схватил лестницу за конец, с завидной легкостью атлета перекинул ее через оконницу и стал осторожно спускаться вниз на дно рва. Радуб, стоявший во рву, не помня себя от радости, протянул руки, принял лестницу и закричал «Да здравствует республика!» маркиз ответил «Да здравствует король!» «Кричи все, что тебе угодно! Любые глупости кричи! всё равно ты сам, Господь Бог!» — проворчал Радуб. Лестницу поставили к стене. Теперь горящие залы и земля были соединены. Двадцать человек во главе с Радубом бросились к лестнице и в мгновение ока заняли все перекладины снизу доверху, наподобие каменщиков, которые передают вверх на стройку или спускают вниз кирпичи. На деревянной лестнице выросла вторая живая лестница из человеческих тел. Радуб, взобравшийся на самую верхнюю ступеньку, оказался у окна лицом к лицу с пламенем. Солдаты маленькой армии, Волнуемые самыми разнообразными чувствами теснились кто в зарослях вереска, кто на откосах рва, кто на плоскогорье, а кто и на вышке башни. Маркиз опять исчез, затем показался в окне, держа на руках ребенка. Его приветствовали оглушительными рукоплесканиями. Маркиз схватил первого, кто подвернулся ему под руку. Это оказался Гро-Ален. Гро-Ален закричал «Боюсь!» Маркиз передал гро Гроалена Радубу, который, в свою очередь, передал его солдату, стоявшему ниже, а тот таким же образом передал следующему. И пока перепуганный, плачущий Гроален переходил из рук в руки, Маркиз снова исчез и через секунду появился у окна, держа на руках Ренежана, который плакал, отбивался и успел ударить Радуба, когда Маркиз протянул ему малыша. Маркиз в третий раз скрылся в зале, куда уже ворвалось пламя. Там оставалась одна Журжетта. Лантенак подошел к ней. Она улыбнулась. И этот человек, будто высеченный из гранита, почувствовал вдруг, что глаза его увлажнились. Он спросил, как тебя зовут? — Зойзетта, — ответила она. Маркиз взял Журжетту на руки, она все улыбалась, и в ту минуту, когда Радуб уже принимал малютку из рук маркиза, душа этого старика, столь высокомерного и столь мрачного, внезапно озарилась восторгом перед детской невинностью, и он поцеловал ребенка. — Вот она, наша крошка! — кричали солдаты. Жоржетту тем же путем под восхищенные крики снесли с лестницы, и она очутилась на земле. Люди хлопали в ладоши, стучали ногами, седые гренадеры плакали, а она улыбалась им. Мать стояла внизу у лестницы, задыхаясь от волнения, уже ничего не сознавая, опьяненная тем, что произошло, разом вознесенная из преисподней в рай. Избыток радости по-своему ранит сердце. Она протянула руки, схватила сначала Груалена, затем Ренежана, наконец Жоржетту, осыпала их поцелуями, потом захохотала дихим смехом и лишилась чувств. Со всех сторон слышались громкие крики «Все спасены!» И впрямь все, кроме старика, были спасены. Но никто не думал о нем, возможно, и сам он тоже. Несколько мгновений он задумчиво стоял на подоконнике, словно ждал, чтобы огонь сказал свое последнее слово. Потом, не торопясь, перешагнул через подоконник и, не оборачиваясь, медленно и величаво, прямой и словно застывший, стал спускаться по лестнице спиной к бушующему пламени среди общего молчания торжественно, как призрак. Те, кто еще замешкались на лестнице, быстро скатывались вниз, все почувствовали трепет и расступились в священном ужасе перед этим человеком, будто перед сверхъестественным видением. А он тем временем медленно спускался в подстерегавший его мрак. Они отступали, а он приближался к ним. И ничто не дрогнуло на его бледном, словно из мрамора, изваянном лице. В его застывшем, как у призрака, взгляде не промелькнуло ни искорки. При каждом шаге, который приближал его к людям, смотревшим на него из темноты, он казался выше, лестница сотрясалась и скрипела под его тяжелой пятой. Казалось, эта статуя командора вновь сходит в свою гробницу. Когда маркиз спустился... Когда он достиг последней ступеньки и уже поставил ногу на землю, чья-то рука легла на его плечо. Он обернулся. — Я арестую тебя, — сказал Симурден. — Я одобряю тебя, — сказал Лантенак.